Глава восьмая. Сначала все же в гостиницу, переоденусь и побреюсь, а потом в строй дискор. Они выступают субподрядчиком. Мне там даже кабинет выделили на то время, когда буду у вас. Говори адрес. Вадим открыл приложение для вызова такси. Куда тебе нужно? Верхняя садовая четырнадцать. Послушно отозвалась, убирая посуду в раковину. Это гимназия. Уже нашел. Машина будет через семь минут. Во сколько заканчиваешь? Около пяти плюс-минус. Я так рано не вырусь. Вадим виновато смотрел на меня. Давай всем тридцать встретимся где-нибудь поужинаем вместе. Я тут только клуб знаю и отцовскую гостиницу. Так что тебе выбирать. Есть приличные места. Серебряный бор неуверенно предложила, пожав плечами. «Я обычно не хожу по ресторанам, дома ем, может, поужинаем у меня?» «Ты хочешь приготовить для меня ужин?» — как-то хищно облизнулся Вадим. «Хочу», — ответила внезапно севшим голосом. «Тогда с меня вино». Парень сделал шаг ко мне ближе, обжигая взглядом. «Не нужно, просто приезжай как можно раньше». С работы сразу к тебе. Он все же преодолел разделяющее нас расстояние и неотрывно, глядя мне в глаза, приподнял подбородок двумя пальцами. Невольно облизала уже соднящие губы. — Что ты со мной делаешь? — простонал Вадим, снова накрывая мои губы своими. Оторваться друг от друга помог сигнал телефона. Такси прибыло. Торопливо пригладила волосы, Схватила сумочку. Вадим отряхнул мятый пиджак, надевать не стал. Повесил на сгиб локтя. Из квартиры вышли вместе. «Какой этаж?» — с улыбкой поинтересовался парень. «А то я вчера даже не заметил», — признался он. «Третий!» — рассмеялась невольно. «Квартира восемнадцать, если что». «Очень даже что!» — сделал большие глаза Вадим. «Вика, доброе утро!» — дверь напротив, приоткрылась, на лестничную клетку вышла соседка. «А я смотрю, что-то ты вчера припозднилась, и не одна!» «Доброе утро, Любовь Степановна!» Вчера в ресторан ходила, вернулась поздно, с кроговоркой отчиталась перед соседкой. И сейчас тороплюсь на работу, опаздываю. «Хорошего вам дня!» «И тебе, Викочка, и тебе!» — донеслось уже в спину подъезда нос к носу ожидали две ярко желтые машинки. Вадим галантно помог мне усесться первый. Торопливо поцеловал, прежде чем закрыть дверь, и тут же поспешил ко второй ожидающей машине. «Доброе утро!» — поздоровалась с водителем. «В Пушкинскую гимназию, пожалуйста!» Глядя в окно, проводила взглядом машину Вадима, и когда она скрылась из виду, откинулась на спинку кресла. «Да уж!» Закрутилась так закрутилась. День шел своим чередом. Иногда просачивались смски от Вадима. В последний напомнил, что я обещала ужин. Правда, надо признать, еще раз предложил не напрягаться и сходить в ресторан. Отказалась. Между занятиями продумывала, чтобы такое приготовить, чтобы и вкусно, и быстро. И в магазине поблизости все необходимое найти. Уроки у детей до часа. После обычно составляю план на следующий день. Неделю, месяц проверяю тетради, заполняю журналы. В общем, куча бумажной работы. Рабочий день у меня до 18. Домой стараюсь ничего не носить. все делаю в кабинете. Но сегодня мысли явно заняты не тем. Ох, не тем... Наконец, без десяти пять убрала тетрадки в шкаф, прошлась по кабинету, подвинула стулья, задвинула парты, протерла доску. Все, можно уходить. На ужин у нас будет запеченный цыпленок или утёнок, что в магазине уже замаринованное найдётся, и овощной салатик. Вадим, помнится, вина хотел, значит, ещё и вино. Стоя на кассе, в ожидании своей очереди, еще прихватила ведерко мороженого из холодильника тут же неподалеку. Вся в предвкушении скорой встречи, по квартире буквально порхала. Пока птичка запекалась, навела быстро порядок, протерла пыль, окна распахнула, впуская свежий вечерний воздух. По кухне уже плыли аппетитные ароматы. Овощи вымыла, нарезала, вино поставила в холодную воду. На стол выставила тарелки, приборы, бокалы. Задумалась о свечах. Нет, перебор. Стоило только выдохнуть, в дверь позвонили. Бросила на себя быстрый взгляд в зеркало, в прихожей, улыбнулась ободряюще и пошла открывать. — Сергей! — оторопела я, увидев на пороге совсем не того, кого рассчитывала. «Привет!» — шагнул он в квартиру, пользуясь моим замешательством. «Классно выглядишь. Это тебе!» И протянул мне несколько розочек в прозрачной пленке. «Спасибо, но... не стоило. Букет положила на тумбочку. «Ты что-то хотел?» Хотел пригласить тебя поужинать, а потом погулять. С широкой улыбкой выдал мужчина. Но у тебя такие ароматы в квартире, что, пожалуй, напрошусь на ужин к тебе. Извини. Я ведь говорила, что не свободна. Нахмурилась я. Да ладно, ты про нашего столичного начальника? Сделал понимающее лицо Сергей. Ты же не можешь действительно воспринимать его всерьез. Он тут на пару дней, а потом «Адьё, вспоминай, как звали». «Сергей, не хочу тебя обидеть, но это тебя не касается. Уходи, пожалуйста». Услышала, как пиликнула духовка, оповещая о готовности блюда. «Мне нужно идти». Повторила с нажимом, потому что Сергей из квартиры уходить явно не собирался. «Вика, ну не дури». Протянул он. Ты мне нравишься. Я тебе тоже, очевидно же. Ардашев улетит, а я останусь. Только вот после него объедки мне не нужны. Так что лучше определись сейчас. Он протянул ко мне руки, пытаясь обнять. Отшатнулась. Сергей, я все сказала. Произнесла твердо с нажимом. Но мужчину. Не приняло. Он все же шагнул ко мне и прижал спиной к тумбочке. — Вика, ну не ломайся, давай попробуем. У меня самые серьезные намерения, уверяю тебя. И попытался поцеловать. Со всех сил оттолкнула, только не сдвинуть его и на полметра. Сергей крепко стоял, все так же прижимая меня к тумбочке, на которой я уже почти сидела, стремясь отстраниться от него как можно дальше. «Я буду кричать!» предупредила я. «Лучше уходи, иначе соседка вызовет полицию!» «Любишь покричать?» — хмыкнул мужчина, снова пытаясь меня поцеловать. И тут, наконец-то, пришло мое спасение. В захлопнувшуюся дверь позвонили. «Открыто!» успела выкрикнуть до того, как Сергей зажал мне рот ладонью. «Вик!» ты почему не спрашиваешь, кто пришел? сначала в квартиру зашел огромный разноцветный букет, а потом уже Вадим. Сергей оглянулся и тут же отошел от меня в сторону. Убирайся, процедила, глядя на него с плохо сдерживаемой злостью. Да нет, пусть останется. Вадим Примостил свой букетище рядом с чахлыми розочками Сергея и медленно расстегнул пиджак. Что тут у вас происходит? Спросил, переводя взгляд с меня на незваного гостя. Очень хотелось расплакаться. От пережитого начала бить дрожь. Стойко встретила взгляд Вадима. Поссорились, развел руками негодей. Пришел вот мириться, кивнул на розочке, но не успели. Вадим, просто выставь его, пожалуйста. Устала, попросила я, полностью уверенная, что Вадим не купится на эту ложь. Очень хочется вызвать полицию, но тогда полночи придется с ними объясняться. Сергей, пройдемся? — спокойно предложил Вадим, снимая пиджак и передавая его мне. «А духу хватит!» — некрасиво ухмыльнулся этот недоумок. «Проверь!» — спокойно предложил Вадим. «Так, стоп!» — встала между ними. «Никто никуда не пойдет. «Сергей с чего-то решил, что между нами есть эмпатия, так вот!» — повернулась к нему. «Это не так! Ты мне не нравишься!» «Никаких отношений с тобой строить не собираюсь. Это не зависит от того, свободна я или занята», — говорила максимально твердо и уверенно, глядя мужчине в глаза. «А теперь уходи». Сергей поиграл желваками, побуравил меня взглядом несколько секунд и все же шагнул к выходу. Вадим любезно посторонился. Стоило Сергею уйти, захлопнула дверь, заперла и прислонилась к ней спиной. «Отлично, вечерок начинается», — хмыкнул Вадим, снимая обувь. «Еще и утка, кажется, сгорела». Выдохнула я и все же расплакалась.